— Что же это ты? Неужто ты не в силах удержать такой маленький прутик? сила Силы-то у меня хватит, — ответил партняшка. Ты думаешь, что это что-нибудь значит для того, кто побил семерых одним махом? — Это я через дерево прыгнул. Ведь внизу охотники стреляют по кустам. А ну, прыгни-ка ты так, если можешь. Великан попробовал было, но через дерево перепрыгнуть не мог. И повес на ветвях. Так что и тут портняшка держал верх и сказал великан, — Если уж такой храбрец, то пойдем вместе со мной и в нашу пещеру, там и заночуешь. Портняшка согласился и отправился вслед за великаном. Подошли они к пещере, глядь, сидят там у костра и другие великаны и у каждого из них в руке пожаренное овце, и каждый ее ест. Смотрелся портняшка и подумал, а здесь-то куда просторней, чем у меня в портняжной. Великан указал ему постель и сказал, чтобы он лег и как следует выспался. Но постель для портняшки была слишком велика, он не лег в нее, а забрался в самый угол. Вот наступила полночь, и великан, думая, что партняшка спит глубоким сном, поднялся, взял большой железный лом и одним ударом разломал кровать надвое, думая, что этого кузнечика он уже истребил. Ранним утром великаны ушли в лес, а о партняшке позабыли. И вдруг он выходит веселый и бесстрашный им навстречу. Тут великаны испугались и подумали, что он всех их перебьет, и бросились на утек а партняшка двинулся дальше, куда глаза глядят. Долго он странствовал, и вот пришел, наконец, в отбор королевского дворца, и, почувствовав усталость, прилег на траве и уснул. В то время, как он лежал, пришли люди, стали его со всех сторон разглядывать, и прочли у него на поясе надпись «Побил семерых одним махом». «Ох!» — сказали они. Чего же хочет этот знатный герой здесь в мирное время? Это должно быть какой-нибудь важный человек. Они пошли и объявили об этом королю, полагая, что на случай войны он будет здесь человеком важным и нужным, и что отпускать его ни в коем случае не следует. Этот совет королю понравился, и он послал к портняшке одного из своих придворных, который должен был ему предложить, когда тот проснется, поступить к королю на военную службу. Посланец подошел к спящему, подождал, пока тот стал потягиваться и открыл глаза, и только тогда изложил ему королевское поручение. «Я затем сюда и явился», — ответил портной. «Что ж, я готов поступить к королю на службу». Его приняли с почестями и отвели ему особое помещение. Но королевские воины отнеслись к портняшке недружелюбно и хотели его сбыть куда-нибудь подальше. — Что оно из этого выйдет? — говорили они между собой. — Если мы с ним поссоримся, то он чего доброго на нас набросится, побьет семерых одним махом. Уж тут никто из нас против него не устоит. И вот они пришли отправиться все вместе к королю и просить у него отставку. — Где уж нам устоять? — сказали они. — Рядом с таким человеком, который побивает семерых одним махом. Опечалился король, что приходится ему из одного терять всех своих верных слуг, и захотелось ему поскорее от портного избавиться, чтобы больше его и на глаза не пускать. Но король не решился дать ему отставку. Он боялся, что тот убьет его, за заодно и придворных, а сам сядет на его трон. Долго он думал, раздумывал, и, наконец, порешил сделать так. Он послал портняшке, и велел ему объявить, что он хочет ему, как великому военному герою, сделать некоторые предложения. В одном из лесов его королевства поселились два великана. Они своими крабежами и разбоями, поджогами и пожарами великий вред учиняют, и никто не осмеливается к ним приблизиться, не подвергаясь смертельной опасности. Так вот, если он этих двух великанов одолеет и убьет, то отдаст он ему свою единственную дочь в жены — а в приданные пол королевства. А поедут с ним сто всадников на подмогу. Это было бы неплохо для такого, как я, подумал портняшка.